Страница 683, письмо 220, Софья Андреевна Толстой, 1869 год, сентября 4, Саранск. «Пишу тебе из Саранска, милый друг. Доехал почти до места. Отсюда сорок шесть верст. Я беру вольных и еду прямо до места. Что с тобой и детьми? Не случилось ли что? Я второй день мучаюсь беспокойством. Третьего дня в ночь я ночевал в Арзамасе, и со мной было что-то необыкновенное». Было два часа ночи, я устал страшно, хотелось спать, и ничего не болело. Но вдруг на меня нашла тоска, страх, ужас, такие, каких я никогда не испытывал. Подробности этого чувства я тебе расскажу впоследствии, но подобного мучительного чувства я никогда не испытывал, и никому не дай бог испытать. Примечание первое. Я вскочил, велел закладывать. Пока закладывали, я заснул и проснулся здоровым. Вчера это чувство в гораздо меньшей степени возвратилось во время езды, но я был приготовлен и не поддался ему, тем более, что оно и было слабее. Нынче я чувствую себя здоровым и веселым, насколько могу быть вне семьи. В эту поездку в первый раз я почувствовал, до какой степени я сросся с тобой и детьми. Я могу оставаться один в постоянных занятиях, как я бываю в Москве, но как теперь без дела, я решительно чувствую, что не могу быть один. Кажется, по всему, что я узнал здесь, что я поеду назад в Маршанск, что гораздо ближе. В Саранск и в Нижний я напишу на почту с вложением марки, чтобы мне прислали твои письма в Тулу. Ехал я все время один, как в пустыне, не встретив ни одного цивилизованного человека. От Нижнего до двух третий дороги один характер местности, песчаный грунт, прекрасные мужицкие постройки вроде подмосковных. Я не люблю этот характер. К Саранску начинается чернозем, похожее все на Тулу, и очень живописно. Я надеюсь сократить свой отпуск, но ничего решительно не пишу, пока не был на месте. Страшно, главное, ненастье. Мороз продирает по коже при одной мысли ехать назад эти триста верст по грязи. Я забыл две вещи — кожан и варенье. Но кожан я намерен заменить кафтаном, который куплю, а варенье заменяю сахаром. Прощай, душенька, одно хорошо, что мыслей о романе и философии совсем нет. Примечание. Первое. Эти переживания Толстого нашли свое отражение в незаконченной повести «Записки сумасшедшего», смотри том 12 настоящего издания. Конец примечания.